Глава 70. Дочь и отец. Владыка демонов Педонар был невозмутим, несмотря на то, что дочь была убита прямо на его глазах. Но не потому, что из-за своей демонической сущности он был холоден по отношению к своему ребенку. Должен сказать, это не зря называется «бессмертие З. Две пары крыльев выросли из спины женщины-демона, которую я считал мертвой. Они не были подобны летучей мыши, крыльями демона, с которыми я был знаком. Эти крылья сделаны из полупрозрачного света, были определенно крылья эфира, Они сформировались из фиолетового света, как и световой меч до этого. Подобные крылья не совсем подходили фэнтезийному миру. Или этот демон был глубоко связан со светом? Она ожила в тот момент, когда раскрылись крылья, хоть и была отравлена божественностью, являющейся смертельной для демонов. Ну конечно! Ее состояние было не очень хорошим, бледная кожа, усталые опущенные глаза и обвисшие конечности заставляли меня чувствовать, будто я вижу пациента. Подлость этой бабы не знает границ. Определенно, это была уловка, чтобы воззвать к моему мужскому инстинкту защитника и заставить меня сомневаться в нападении. Что ты несешь, трусливый ублюдок, укравший сердце и тело женщины? Я был невиновен. Я не имел ничего общего с подобной женщиной, парящей в небе в обнаженном виде. Неужели эта эксгибиционистка совершенно не осознавала, что все ее интимные места можно было хорошо разглядеть снизу? О, герой, я понимаю, что ты привязался к сосии, но думаю, что для главного врага демонов героя такое поведение неприемлемо. Владыка Демонов, оставивший жену короля эльфов позади, украдкой присоединился к беседе. Минуту назад он был голый, но теперь оказался в полном обмундировании с головы до пят. прежде, чем я это осознал. Возможно, это значило, что он был готов начать битву прямо сейчас. Я без труда разгадал секрет его уверенности. Дурацкий уровень. Я понял, что мой уровень стал чрезвычайно высоким. В процессе разрушения континентов, здесь и там, в моих попытках победить женщину-демона, я также убил многих других. Однако я сделал это не по ошибке. Я решил, что мне нужно, по крайней мере сократили разрыв в уровне, так как я проигрывал ей с точки зрения навыков. На самом деле, мое суждение было верным и вместе с повышением моего уровня я смог одолеть женщину-демона. Рост навыков был просто бонусом. Таким образом, я не слишком сильно волновался. Сначала я активировал черный ящик, до сих пор забвение не работало на этой женщине. Дочери владыки демона Сосини, или как там ее звали, из-за того, что у нее был какой-то защитный механизм. Но это должно было возыметь эффект сейчас, когда она едва оставалась сознание, так что для начала следовало разобраться с ней. Трусливый ублюдок, думаешь, я не заметила? Ты что задумал? Хм, что ты намерен делать после того, как разорвал одежду красивой женщины и попытался стереть ее неприкосновенные воспоминания? Настоящее животное! Не делай из меня извращенца, подлая баба! Я был честным и добросовестным юношей из Кореи. «Ученик Конхансу, разве вы не слишком старый, чтобы называть себя юношей? Хотя это так, если посмотреть на то, как вы себя ведете». «Вы правы, мистажер. Мое тело и сердце по-прежнему молоды». «Вот что вы имели в виду?» «Хм, вот как ясно». Сосия надменно фыркнула. «Хм, ты сорвал с красивой женщиной одежду и даже пытался стереть ее воспоминания. Обстоятельства говорят сами за себя, но ты пытаешься оправдаться, трус?» «С красивой? А что, у тебя с этим проблемы?» Хоть это и раздражало, но нет, никаких проблем. Ты так говоришь, но сама сорвалась с меня одежду, летая, что в обнаженном виде. Почему бы тебе не взглянуть на собственное извращение? Это была твоя вина. В моем случае это тоже была твоя вина. Сосия была действительно упрямой. Она не умерла, несмотря на то, что ее скормили огромное количество божественности, которая ничем не отличалась от смертельного яда для демонов. Ее воспоминания также не смогли быть стерты с помощью черного ящика. Не было другого способа, кроме как заточить ее в тюрьму на всю жизнь. Когда обездвижу ее на этот раз, крепко свяжу и выброшу на самое дно океана. Во мне вновь проснулось желание сражаться, но что насчет педонара на террасе? Разговор один на один с владыка демонов, который потерпел неудачи в воспитании ребенка и превратил свою дочь в подлую извращенку. Может немного подождать? М -м? Вспышка. Темная энергия хлынула, словно водопад, из тела владыки демонов Педонара. Самый высокий уровень за все мои 11-17 лет в этом мире у меня был во время первого прохождения, но сейчас этот рекорд был побит. Другими словами, это означало, что владыка демонов приблизился к пику своей силы, и он использовал свою дочь, чтобы выиграть время и приспособиться к своему упавшему уровню. Владыка демонов, освободившийся от последствий снижения уровня, заговорил спокойным тоном. «О, избранный герой, я благодарю тебя за две вещи. Во-первых, ты хорошо провел время с моей дочерью. Во-вторых, ты стал сильнее, чем я ожидал». Выражение его лица казалось искренним и вовсе не насмешливым. Я ответил кулаком божественности. «Съешь это и отправляйся в ад!» «Бам!» Последовавшая впоследствии ударная волна разнесла замок владыки демонов, не оставив от него и следа. Вот какая огромная сила была заключена в моем ударе. Мой уровень вырос до такой степени, что его сложно было повысить дальше даже с пятикратным увеличением опыта. Максимальная эффективность навыка возросла в соответствии с уровнем. Сила мастера Молана, Святой Меч 2, Благословение, Эффект Энергии. Эта комбинация была действительно мощной и все же. Герой, это был довольно-таки устрашающий удар. Я сдался, когда услышал, что ты пропал без вести на Северном Континенте. «Но тому, что ты вернулся таким сильным, я чрезвычайно благодарен и рад». «Что за?» Я потерял дар речи. Мой удар оказался заблокирован ладонью владыки демонов. Это не было возможно с точки зрения логики. Ведь его темная энергия ССС была не способна противостоять моей божественности Z. Однако, невольно изучив его статус, смех сорвался с моих уст. Что за невероятный скачок в способностях? Не только в уровень, но также и ранги его навыков в целом возросли. Кроме того, невероятная сила темной энергии З, ранга владыки демонов Педонара, начала давить на меня. Я стряхнул ее, используя божественность. Но что, если бы у меня не было такой защиты? Я стал бы демона А. Герой, обладающий божественность без святого меча. Я вижу, что ты используешь темную энергию крайне плохо. Я преподам тебе урок, вот как ты должен с ней обращаться. Владыка Демонов, умирающий с одного удара во время моих первых четырех прохождений, начал контратаку. Он набил свою правую руку темной энергией, а затем зарядил кулаком в сторону моей головы. Это был звук рассекаемого воздуха, даже сила, содержащаяся в кулаке Владыки Демонов, легко перешагнула границу скорости звука, отличалась от предыдущей. Я был удивлен, потому что это вышло за пределы простого скачка в показателях. Черт возьми! Я Прекратил принимать контрмеры и отступил, поскольку нынешний владыка демонов не соответствовал своему статусу. Уровень его навка был ниже, чем у его собственной дочери, но движения легко превосходили ее боеспособность. Темная энергия. Злоба всего мироздания, владыка демонов Педонар, в одно мгновение, преодолевшее то же расстояние, что и я, отбросил свою привычную тактику поведения и нанес тяжелый удар. Я заблокировал его, скрестив перед собой руки, усиленной божественностью. Тем не менее, кости моей руки, принявший удар, сломались, после чего темная энергия проникла через трещины и постепенно привела к расширению перелома. Вот теперь я оказался в смертельной опасности. Результат полностью отличался от того, что я предвидел. И урон, который я получил, не заканчивался сломанной рукой. Даже моя естественная способность к восстановлению, улучшенное Благословением и Святым Мечом 2 замедлилась. Я не ожидал этого. Даже если бы это был Зеранг, ранг разве это не перебор? Один удар владыки демонов был даже сильнее ударов его дочери, которая обладала четырьмя трансцендентными навыками. Почему? Однако, не дав мне времени решить этот вопрос, Педонар вновь атаковал. Черная темная энергия, вырвавшаяся из кончиков пальцев владыки демонов, обрушилась на меня, словно щупальца. Я решил отказаться от контратаки отступить, чтобы исцелить свою сломанную руку. Но противник настойчиво преследовал меня. И совершенно неожиданно... Две пары крыльев эфира выросли с широкой спины владыки демонов и рога, торчащие с обеих сторон его головы, стали еще длиннее и толще, в то время как рога, которых не было раньше, полезли из его плеч, колен, ног и рук. Даже ноги превратились в когти дикого зверя. Так эта трансформация. Сосия не могла трансформироваться из-за того, что я непрерывно загонял ее в угол, но сейчас был не тот случай. Он трансформировался в одно мгновение и бросился на меня, стреляя синим светом из своих крыльев эфира. «Владыка демонов приближался ко мне, словно скользя по льду. Он даже не вытащил меч демона, покоящийся на его талии, будто был простым украшением. И на этот раз это было проявлением не высокомерия, а чистой уверенности. И снова на меня нахлынула темная энергия. Я тут же применил силу божественности, чтобы заблокировать атаку, но неизвестный удар внезапно поразил ее. Какого?» Масса темной энергии, еще не вступив в контакт со мной, растаяла в воздухе и исчезла, а затем проникла через силу божественности и нанесла прямой удар по моему телу. Это было использование темной энергии, которая выходила далеко за рамки моих знаний здравого смысла. Это была не темная энергия, о которой я знал. Меня вырвало черной кровью, и я понял, что из-за того, что мой иммунитет был ослаблен темной энергией, проникшей в моё тело, я чем-то отравился, однако сейчас у меня не было возможности узнать, что это было, и я такими темпами умру. Я действительно не мог думать ни о чем другом, кроме этой реплики. Я даже не предполагал, что владыка демонов Педонар может быть таким сильным. Разве не должен был быть жалким персонажем, который проигрывает силе любви и дружбы? Но в этот самый момент... Пауза. Владыка внезапно прекратил свои атаки и заговорил. «Если до этого момента я встречался лицом к лицу с избранными героями в качестве Владыки Демонов, то начиная с этого момента я буду обучать парня моей дочери, как отец этой хулиганки». «Кто, черт возьми, ее паре?» Он возобновил свои атаки, не давая мне даже договорить, но на этот раз что-то изменилось. Излучение темной энергии – это был способ применения, на который я тоже был способен. Должен ли я заблокировать его божественностью или хаосом?» Я колебался, выбирая между двумя вариантами, прежде чем импульсивно выбрать третий вариант. Я встретил его атаку, используя свою темную энергию ССС ранга и силу божественности Z, но моя божественность снова была легко заблокирована, в то время как моя темная энергия также была отброшена назад, из-за недостатка мастерства и понимания. Я едва устоял в этот раз, подражая технике владыки демонов. Впечатляет. Это ты чересчур изменился. Я посмотрел в небо, вызвав мгновенную реакцию со стороны одной особы. «Куда ты смотришь, ты, трусливый ублюдок?» Дочь владыки демонов, которая чуть не выпрыгнула из своей кожи, пытаясь полностью прикрыть бедра, была в нижнем белье. Миленькая, необычно для стой подлой женщины. Из всех вещей она выбрала желтого цыпленка. «Герой, разве ты не со мной сейчас общаешься?» От нижнего беля снова к владыке демонов. После этого мы бесконечно сталкивались друг с другом. Я не мог исчерпать сил из-за благословения бесконечности, но цепкая темная энергия владыки демонов постепенно грызла мою душу и тело. Это было слишком поздно, когда я понял, как работает этот механизм. Похоже, ты в затруднительном положении. Проклятие! Теперь стало трудно даже поддерживать свое собственное тело. Я бы смог как-то справиться, если бы мне дали хотя бы немного передохнуть. Но владыка демонов был беспощаден. У меня не было другого выбора, кроме как признать факты такими, какими они были сейчас. Я проиграю владыке демонов. Это было то, о чём я никогда не думал раньше. Возможно, дело в чрезмерном высокомерии, но по мере того, как я становился сильнее с каждой регрессии, я уже четыре раза в одиночку побеждал владыку демонов. Невозможно было волноваться, что я проиграю. Уж некогда я был сильнее себя прежнего. Нет, это было неправильно, проблема в том, что я стал таким сильным. Пропасть между нашими навыками, как и штраф, владыки демонов уменьшились. Это было тем, что подвергло опасность мою жизнь. Владыка Демонов впервые обнажил меч, демона за поясом. Даже меч, который раньше ломался, будто с соломенный стебель излучал опасную ауру великой силы. Был ли этот меч демона, который рос в соответствии сила владельца? Этот клинок, являющийся посланником смерти, постепенно приближался. Но владыка демонов педана расстановился и пробормотал про себя со слабым смехом. "Подумать, что моя дочь наконец-то найдет мужчину. Век живи, век учись! Папа!» Дочь владыки демонов Сосия покраснела в ответ, и я тоже. Подлый демон в качестве моей девушки, я представил это только на мгновение, но, но после уже не захотел жить дальше. «Если ты король, то прекрати унижение и убей меня, как подобает». «Унижение?» Не обращая внимания на душу владыки демонов, полностью одевшуюся и визжащую на меня, я не сводил глаз с педонара, изо всех сил пытаясь исцелиться, насколько только мог. Но потом… «Получи мой неофициальный патч!» Произнеся эту странную фразу, владыка демонов взялся за меч в обратном захвате и вонзил его себе в живот. Ни кровь, ни внутренности не вылезли наружу. Но вместо этого огромное количество темной энергии вылилось из раны, будто из фонтана, и окутало мир тьмой. Владыка Демна совершил самоубийство. Странная мысль, однако такова была неоспоримая реальность, а не конец фэнтезийного мира, с которым я был так хорошо знаком. Что-то отклонилось от канона. Отец и дочь оба безум. Мое сознание также охватило тьма сразу после этого. Уважаемый герои, было ли ваше приключение увлекательным? Безэмоциональный голос, который было едва слышно. Я действительно хотел убить владельца этого голоса. Путь настоящего героя действительно тяжелый, но обретя бесчисленные узы, которые вдохновили вас, вы не потеряли надежду и продолжали верить. Вы познали дружбу и любовь, и после совместного взросления вы наконец одолели злобного владыку демонов. Примите же поздравления. Давайте же взглянем на ваши оценки. Но то, что последовало за этим, оказалось за гранью моего воображения.